А проблемы сегодняшние — те, которыми жил сам бунтаж Ипсен. Он уехал в добровольное изгнание, когда мы оставили в беде датчан, позволив немцам взять Шлезвиг, и всю жизнь посвятил созданию символа подвижничества мужчин. А уже перед концом понял тайну энергии женщин. Критики писали, что Паргюнд — это схема, герои лепят второстепенные образы, да и вообще это автобиография, Ипсон.